Только не сворачивай ни направо, ни налево. «Не буду!» — закричал садник, уже отдалившись, и только сумка с директивами билась на его бедре. Через несколько минут тот же конный человек пронесся обратно, размахивая в воздухе сдаточной книгой, чтобы ветер сушил чернила активистской расписки. Сытая лошадь, разметав снег и вырвав почву на ходу, срочно скрылась вдалеке. Какую лошадь портит бюрократ, — думал колхоз, — прям скучно глядеть. Чеклин взял в кузницу железный пруд и понес его ребенку в виде игрушки. Он любил ей молча приносить разные предметы, чтобы девочка безмолвно понимала его радость к ней. Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный рот, невольно и грустно продолжал спать. Чеклин внимательно всмотрелся в ребенка. Не поврежден ли он в чем со вчерашнего дня? Цело ли полностью его тело? Но ребенок был весь исправен. Только лицо его горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста капнула на директиву. Чеклин сейчас же обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через районного всадника законченную ведомость ликвидации класса баба-врага и в ней же подбил все успехи деятельности. Но вот спустилась свежая директива, подписанная почему-то областью через обе головы – района и округа. И в лежащей директиве Отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии. Кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика. Раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению подкулацких масс. Дескать, войдем в колхозы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства. На нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится. По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, значилось в конце директивы. Видно, например, что актив колхоза имени Генеральной линии уже забежал в Левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию, есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся вдаль истории на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерно устав такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, Объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда. Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на областную бумагу. «Что ты, стервец?» — спросил его Жачев. Но активист не ответил ему. Разве он видел радость в последнее время? Разве он ел или спал вдосталь Или любил хоть одну бедняцкую девицу? Он чувствовал себя как в бреду. Его сердце еле билось от нагрузки. Он лишь снаружи от себя старался организовать счастье и хотя бы в перспективе заслужить районный пост. «Отвечай, паразит!» «А так сейчас получишь!» — снова проговорил Жачев. «Наверное, испортил, гад, нашу республику!» Сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу. «К маме хочу!» — сказала Настя, пробуждаясь. Теклин нагнулся к заскучавшему ребенку. «Мама девочка умерла. Теперь я остался. А зачем ты меня носишь? Где четыре времени года?» Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей. Сними с меня рубашку, а то сгорит. Выздоровлю, ходить не в чем будет. Чиклин попробовал Настю за все места тела. Она была горячая, влажная. Кости ее жалобно выступали изнутри. Насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтобы она была жива? Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить. А то болеть ведь грустно, правда? Чеклин снял себе всю верхнюю одежду, кроме того, отобрал ватные пиджаки, ужачивая активиста, и всем этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла глаза, и ей стало легко в теплее во сне, будто она полетела среди прохладного воздуха. За текущее время Настя немного подросла и все более походила на мать. Девочка могла бы быть и дочерью Чеклина, мать ее даже хотела, чтобы было так, Но все равно ребенок едва ли был бы лучше и разумней. Зачал девочку, наверное, такой же, как и Теклин, мастеровой человек. Стало быть, плоть в ребенке из одного классового котла. А если кто и радовался ласкам умершей женщины, то эти ласки не есть квалификации ребенку. Это не человечество. Я так и знал, что он сволочь. Сучья зажимка определил Жачев проактивиста. Ну что ты будешь делать с этим членом? «А что там сообщено?» — спросил Чеклин. «Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!» «А ты попробуй не согласись!» — в слезах произнес активный человек. «Эх! Горе мне с революцией!» — серьезно опечалился Жачев. «Где ж ты, самая пущая стерва! Иди, дорогая, получить от вечного воина!» Почувствовав мысль и одиночество... Не желая безответно тратить Средств на государство И будущее поколение, Активист снял с Насти свой пиджак. Раз его устраняют, Пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке Он стал посреди оргдома, Без дальнейшего прельщения к жизни, Весь в крупных текущих слезах И в том сомнении души, Что капитализм, пожалуй, «Может еще явиться!» «Ты зачем ребенка раскрыл?» «Спросил Чеклин. Остудить хочешь?» «Плежь с ним, с твоим ребенком!» «Сказал активист!» Жачев поглядел на Чеклина и посоветовал ему «Возьми железку, какую из кузни принес!» «Что то «Ответил Чеклин. Я с роду не касался человека мертвым оружием. Как же я тогда справедливость почувствую!» Далее Чеклин покойно дал активисту ручной удар в грудь Чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол. Чиглин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая. «Накрой его», — сказал Чеглин Жачеву, «пускай ему тепло станет». Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека, насколько он цел. «Живой он?» — спросил Теклин. «Так себе средний, радуясь ему факту», — ответил Жачев. «Да это все равно, товарищ Чеклин, твоя рука работает как партия, ты тут ни при чем». «А он горячего ребенка не раздевай с обидой», — сказал Чеклин. «Мог чаю скипятить и согреться». В деревне поднялась снежная метель, Хотя бури не было слышно. Открыв на поверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег для гигиены. Мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами. Они хотели более чистой зимы. Отделавшись на орг дворе, члены колхоза далее трудиться не стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели, Их и сейчас не тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием еще с прошлых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным делам. Чеклин и Жачев прислонились к Насте с боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только и печально думал. «Я опять к маме хочу», — произнесла она, не открывая глаз. «Нету твоей матери», — не радуясь, сказал Жачев. «От жизни все умирают, остаются одни кости». «Хочу ее кости», — попросила Настя кто это, это плачет в колхозе?» Чеклин готовно прислушался. Но все было тихо кругом. Никто не плакал и не чего было заплакать. День уже дошел до своей середины. Высоко светило бледное солнце над округом. Какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное собрание. «Ничто не могло шуметь!» Чеклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое место и не был рассчитан на жалобу. Это кто? крикнул Чеклин с высоты крыльца во всю деревню, чтобы его услышал тот недовольный. Это молотобоец, кулит, ответил колхоз, лежавший под навесом. А ночью он песни рычал. Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было некому. Наверное, он уткнулся ртом в землю и был печально вглубь почвы, не соображая своего горя. «Там медведь о чем-то тоскует», — сказал чеклин Насти, вернувшись в горницу. «Позови его ко мне». «Я тоже тоскую», — попросила Настя. «Неси меня к маме. Мне здесь очень жарко». Сейчас, Настя. Жачев, ползи за медведем. Все равно ему работать здесь нечего, материала нету. Но Жачев только что исчезнув уже вернулся назад. Медведь сам шел на орк-двор совместно с Ващевым. При этом Ващев держал его как слабого за верхнюю лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным шагом. Войдя в орк-дом, молотобоец обнюхал лежачего активиста и сел равнодушно в углу. Взял его в свидетели, что истины нет, произнес Ващев. Он ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начинает. Пусть существует теперь как предмет на вечную память социализму. Я всех угощу. Угощай грядущую сволочь, согласился Жачев. Береги для нее жалкий продукт. Наклонившись, Ващев стал собирать вынутые Настей ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Теклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как листья смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении. «Ващев!» — А медведя ты -то тоже в утиль сырье понесешь, — заботилась Настя. — А то куда же? — Я прах и то берегу, а тут ведь бедное существо. — А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка за руку к лежачему на дворе колхозу. Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей поистине головою. Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Ващев не согнулся над ним и не пошевелил его в чувстве своего любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил Ващеву. Тогда Ващев присел близ человека и долго смотрел в его слепое скрытное лицо, унесенное вглубь своего грустного сознания. Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил, и на его голос весь колхоз пришел сорок двора в дом. «Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить?» — спросил колхоз. «Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее!» — Нам чувствовать нечего, вы уж постарайтесь. — Некому горевать, — сказал Чеклиин. — Лежит ваш главный горюн. Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того поганый что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки заплакали от печали. Он умер, сообщил всем Ващев, поднимаясь снизу. Все знал, а тоже кончился. А может, ты еще, сомнился Жачев. «Ты его попробуй, пожалуйста, а то он от меня еще ничего не заработал. Я ему тогда добавлю сейчас». Ващев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде. А уж Ващеву ничего не досталось, кроме мучения ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования – и покорности слепого элемента. «Ах ты, гад!» — прошептал Ващев над этим безмолвным туловищем. «Так вот, чего я смысла не знал. Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил сухая душа, а мы бродим, как тихая гуще, и не знаем ничего». И Ващев ударил активиста в лоб для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья. почувствовав полный ум, Хотя и не умея еще произвести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Ващев встал на ноги и сказал колхозу, «Теперь я буду за вас горевать». «Просим!» — единогласно выразился колхоз. Ващев отворил дверь оргдома в пространство и узнал желание жить в эту разгороженную даль где сердце может биться не только от одного холодного воздуха, но и от истинной радости, одоления всего смутного вещества земли. «Выносите мертвое тело прочь», — указал Ващев. «А куды?» — спросил колхоз. «Его ведь без музыки хоронить никак нельзя. Заведи хоть ради его. — А вы раскулачьте его по реке в море, — догадался Жачев. — Можно и так, — согласился колхоз. — Вода еще течет. И несколько человек подняли тело активиста на высоту и понесли его на берег реки. Чеклин все время держал Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими условиями. Из меня отовсюду сок пошел, сказала Настя. Неси меня скорее к маме, пожилой дурак. Мне скучно. Сейчас, девочка, тронемся. Я тебя бегом понесу, Елисей. Ступай к Ликне Прушевского, уходим, мол. А во за всех остается? А то ребенок заболел. И Елисей сходил и вернулся один. Прушевский идти не захотел. Сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить. «Иначе она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко». «Ну, пускай остается», — согласился Чеклин. «Лишь бы сам цел был». Жачев, как урод, не умел быстро ходить, он только полз. Поэтому Чеклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они спеша отправились на котлован по зимнему пути. «Берегите Медведева, Мишку!» — обернувшись, приказала Настя. Я к нему скоро в гости приду. «Будь спокойна, барышня!» — пообещал колхоз. К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое освещение города. Жанчев уже давно устал сидеть на руках чеклина и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять. «Пешие, скорее дойдем!» — ответил Елисей. «Наши лошади уж и ездить отвыкли, стоять с коих пор». У них и ноги опухли, ведь им только и ходу, что корма воровать. Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь котлован занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чеклин, сложив жачевы на землю, стал заботиться над разведением костра для согревания Насти. Но она ему сказала, «Неси мне мамины кости, я хочу их». Чеклин велел Жачеву Елисею разжечь огонь, а сам пошел за костями в убежище на кафельном заводе. Ведь едва ли кто унес оттуда мертвую женщину, спустившись в заводской подвал, куда приходил и Прушевский когда-то. Чеклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для сохранения покойной. Спичек у Чеклина не имелось, и он нашел женщину ощупью. Сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни. Потом потрогал весь скелет до ступней. Она вся была еще цела. Только самое тело исчезло, и вся влага высохла.